После часа кропотливых поисков были найдены еще три взрывных устройства. Все они были похожи на карбюраторы, и у всех на таймерах было выставлено одно и то же время – десять часов пять минут. «Да, дела!» – Иванищев почесал затылок. «Оно ведь как? Взорвались бы разом все эти штуковины, началась бы детонация. Полетели бы ракеты со снарядами в разные стороны, всем бы хватило!» Хорошенький намечался фейерверк. «Намечался?» – переспросил Богданов. «Ты думаешь, что это все? Думаешь, что мы нашли все штуковины до единой?» «Ничего я не думаю», – буркнул Иванищев. «То-то и оно», – сказал Богданов. «Ищем дальше. У нас есть еще время». «Ну а что же, Себастьян Курц?» Он в это самое время находился в гараже и чувствовал себя так, будто у него под ногами начинала дымиться земля. Да она и впрямь должна была скоро задымиться, запылать, вздыбиться и разнести в разные стороны смерть. Уж кому, как не Себастьяну, а правильнее будет сказать, вражескому агенту Штелли было это знать. Времени до взрывов оставалось совсем немного, всего несколько часов, и потому надо было уходить с базы. Сейчас же, немедленно, пока не стал заниматься рассвет. Когда рассвет, сбежать будет намного труднее. Да что там, почти невозможно. Себастьян вышел из гаража и осмотрелся. Никого поблизости не было. Пытаться выбраться через какой-нибудь контрольно-пропускной пункт смысла не было. Все КПП охранялись, и никто его не пропустит. Даже, скорее всего, заподозрят. чего это он пытается выйти за пределы базы в неположенное время? А если заподозрят, то наверняка и задержат для выяснения. И тогда все пропало. Нет, контрольно-пропускные пункты не для него. Впрочем, он и не намеревался уходить через КПП. Он наметил для себя другой путь. здание гаража почти вплотную примыкали к стене, отделяющей базу от прочего мира. Это была толстая, прочная и высокая кирпичная стена, поверху которой была в три ряда натянута колючая проволока. Перелезть через такую стену – об этом нечего было и думать. Себастьян и не собирался через нее перелезать. Он собирался протиснуться в проем, имевшийся в стене. Да-да, из стены вывалились кирпичи, которые и образовали проем». Это был небольшой проем, и, возможно, потому он и не был никем до сих пор замечен. Сам Себастьян заметил его совсем недавно по чистой случайности. Вот через этот проем Себастьян и намеревался сбежать. Он не знал, протиснется ли он в проем, но надеялся, что это ему удастся сделать. Еще раз оглянувшись и никого не заметив, Себастьян шмыгнул за здание гаража. Вот он, желанный проем. Подойдя к пролому совсем близко, Себастьян ощупал его, пытаясь определить, сквозной ли он. Фонаря у него не было. Да даже если бы и был, он не рискнул бы его включить. Свет мог его выдать. Оказалось, что проем не сплошной, и Себастьян едва не застонал от досады и разочарования. Но стани не стани а делать что-то надо. Себастьян еще раз ощупал проем, Нажал на кирпичи рукой, и они стали осыпаться друг за дружкой. Значит, проем легко можно расширить, сделать его сквозным. На это ушло совсем немного времени. И вот он, сквозной проем через стену. Вот он, ход на свободу, к заманчивой легкой жизни. В последний раз оглянувшись, Себастьян протиснулся в лаз. Еще одно усилие, другое усилие, третье. И он оказался по ту сторону стены. Теперь бежать. Бежать, не оглядываясь, до самого своего дома. И дожидаться там людей, которые принесут ему деньги и помогут перебраться через границу. Себастьян не учел одного. Нынешней ночью база охранялась усиленными нарядами. То есть и изнутри, и по внешнему периметру. Причем внешняя охрана была с собаками. Так бывало всегда, когда база готовилась к какому-нибудь важному событию. А завтра как раз и ожидалось такое событие. Но откуда Себастьяну, вольно-наемному гражданскому человеку, было знать о таких военных нюансах? «Стой!» – неожиданно раздался поблизости голос. «Стоять! Не двигаться! Буду стрелять!» Уж чего-чего о такого Себастьян никак не ожидал. Он вздрогнул и затравленно оглянулся. К нему бегом приближались несколько человеческих силуэтов. и Себастьян побежал. Он не думал о том, кто эти люди. Не знал также, убежит ли он от них, или они его скоро догонят. Он просто бежал, задыхаясь и не оглядываясь, и чувствовал, как внутри у него бешено колотится сердце. Сейчас он вел себя как трус, а трусы не рассуждают. Они бегут и бегут, пока они оторвутся от погони или пока погоня их не настигнет. Погоня настигла Себастьяна. Причем настигли его не люди, а собаки. Сразу несколько псов с рычанием набросились на него, свалили с ног. Одна собака щелкнула зубами у его горла. «Фу!» – раздалось откуда-то сбоку. «Назад! Нельзя!» Злобно рыча собаки отступили, а к Себастьяну приблизились люди. Сколько их было и кто они были, того Себастьян не знал, да и не стремился узнать. Сейчас ему было не до этого. Страх захлестнул его, сковал его тело, перехватил горло. Лишь одна мысль билась сейчас в его голове. Попался, попался. Теперь все, конец. «Лежать! Не двигаться! Руки вытянуть вперед!» произнес кто-то резким голосом. Тотчас же чьи-то руки зашарили по его телу, проникли в карманы и за пазуху. «Вроде бы чистый», — сказал голос. «Теперь встать! Руки держать поднятыми!» Себастьян довольно-таки неплохо знал русский язык. Как-никак он работал в окружении людей, которые изъяснялись по-русски. А в этом случае чужой язык усваивается легко. Его привели на контрольно-пропускной пункт и сдали дежурному офицеру. «Ты кто?» — спросил у него офицер. «Ты понимаешь, о чем я спрашиваю?» Ты понимаешь по-русски? А чёрт, где бы ещё тут раздобыть переводчика? Не надо переводчика, — разлепил губы Себастьян. Я понимаю по-русски. Вот как, — удивился офицер. Тогда отвечай на вопросы. Ты кто? Я Себастьян Курц, механик. Какой ещё механик? Механик в гараже, который на базе. Что ты делал ночью на базе? Работал. Нас заставили работать. Сказали, нужно хорошо проверить все машины, чтобы они были в порядке. Допустим, что ты не врешь. Офицер с подозрением взглянул на Себастьяна. Ну да это легко проверить. А вот ты скажи мне вот что. Как ты оказался за пределами базы? Кто тебя пропустил ночью? На это Себастьян не нашел, что ответить. А и в самом деле, что он мог сказать? Офицер почувствовал, что здесь что-то неладно, и задал еще один вопрос. «Зачем ты убегал от патруля? Почему не подчинился команде?» «Я испугался», — промямлил Себастьян. «Испугался чего?» — напористо спросил офицер. И на это Себастьян не нашел, что ответить. «Ну-ну», — кивнул офицер. Кажется, все нам понятно.